«Анна Сакру. Мой невыносимый сосед». Кирефовы. Всего одна безбашенная ночь и горький осадок на утро. Лиза Кирефова была уверена, что больше никогда не встретит человека, неожиданно ставшего ее первым мужчиной. А если и встретит, то гордо проплывет мимо, не удостоив даже взглядом, Потому что так ему и надо, хам. Но каково же было ее удивление, когда этот самый первый мужчина посреди ночи завалился к ней домой и начал утверждать, что это вообще-то его квартира, а ей здесь и вовсе быть не полагается. Пошло и смешно, весело и грустно. Лизе Киреевой уже двадцать, два года как можно забирать, увозить и везде целовать. Если не страшно, конечно. Новогоднее чудо будет. Один. «Все, мам, я у универа, не могу больше говорить». В подтверждение моих слов парктроник начинает навязчиво пикать, ускоряясь, пока я пристраиваюсь задом между двух машин. «Ни пуха, ни пера. Как сдашь, позвони», – напутствует мама строго. «Да результаты все равно сегодня не объявят». Рассеянно отмахиваюсь от нее, вертя головой по сторонам, чтобы удачно закончить маневр и никому не притереться. Узко тут жуть, зато прямо у входа. Позвони! с нажимом повторяет мать по громкой связи. В голосе моментально прорезаются стальные папины нотки. За годы совместной жизни копировать его в ответственные моменты она научилась идеально. Даже холодок пробежал между лопаток. Профи. — Ладно, позвоню, — закатываю глаза. — Умница! Люблю тебя! Тут же нежным голоском добившегося своего человека. — И скажи к черту! — К черту! И я тебя! Папе привет! Сбрасываю, наконец, звонок чересчур беспокойной родительницы. Выключаю зажигание и ловлю свой взгляд в зеркале заднего вида. шумно выдыхаю через рот, пристально глядя себе в глаза. «Лиза, это всего лишь английский. Для тебя как два пальца, да? Ты сдашь». Но ладони все равно противно потеют, а сердце часто колотится в груди. Не «Ненавижу экзамены. И если бы сейчас, после третьего курса, на второе высшее не надо было сдавать только профильный предмет, я бы, может, и не пошла». О том, что если сдам, а я сдам, у меня будет четыре сессии в год, а не две, а значит и этих самых экзаменов в два раза больше, упорно стараюсь не думать. Потому как если буду думать, до сегодняшнего экзамена могу и не добежать. Кстати, пробежать, Как раз хорошо бы начать, потому что я уже опаздываю. Показав своему отражению язык, Подхватываю сумку, мешок с переднего пассажирского сиденья и пулей вылетаю из салона. На ходу пикаю сигнализации, не оборачиваясь на машину. Белые кроссовки мягко пружинят по старинным ступенькам парадного входа в мой универ. Коротенькая юбка летнего платья так и норовит подлететь вверх от скорости моих шагов и теплых порывов августовского пыльного ветра. Массивная входная дверь. как всегда поддается с трудом, будто не желая допускать тебя к сокрытым за ней знаниям. «Здравствуйте!» Торопливо кивнув охране и приложив бейджик к датчику турникета, я стремглав мчусь по гулкому центральному коридору. Сворачиваю вправо, залетаю в коридорчик поуже и, не давая себе и секунды передохнуть, бегу вверх по сколотым мраморным ступеням на третий этаж. Пролеты бесконечные, Высота потолков огромная. И кто придумал проводить экзамены в таких удаленных аудиториях? Это, видимо, в надежде, что половина абитуриентов просто не дойдет. Пытаюсь отдышаться только у самой двери нужного кабинета. Уже закрытой, так как на экзамен я безбожно опоздала. По моим подсчетам, на целых пятнадцать минут. Практически целая вечность – По меркам Аделины Григорьевны, зав кафедры иностранных языков, понимаю, что за дверью именно она, когда до меня доносится ее высокий требовательный голос, приглушенный толщиной дверного массива. Наскоро невнятно помолившись, поворачиваю ручку и проскальзываю в приоткрывшуюся щель. Здравствуйте, Аделина Григорьевна! Извините, можно? Аккуратно прикрыв за собой дверь, с видом несчастного кота из Шрека замираю на пороге. Опускаю голову пониже, вцепляюсь в сумку обеими руками, осталось только горестно вздохнуть. Ну, просто бедная сиротка на выезде. Не факт, конечно, что Уральская поверит в мое покаяние, но попробовать однозначно стоит. Мне ей еще устную часть сдавать. Аделина Григорьевна демонстративно медленно поворачивает голову в мою сторону, поправляет на переносице очки и кривит тонкие бледные губы. — Не поверила. Жаль. Тут же выпрямляюсь. Шея уже затекла страдать напоказ. — Керефова, вы что тут забыли? Идет экзамен. — Так я на экзамен. Вот, на второе поступаю. Слушателем. Можно? Решительно делаю шаг в сторону парт. У нас все-таки пока свободная страна, и право на образование даровано мне Конституцией. «Куда вам второе, Елизавета? С правкомами вашими вечными!» Аделина Григорьевна столь искренне удивляется, задирая брови поверх очков, что так и тянет продемонстрировать ей колечко на среднем пальце. «Я вообще-то хорошо учусь. Посещаемость хромает, да. Но что за формальный подход к преподаванию?» «Главное – сдать в срок, нет?» «Аделина Григорьевна, можно?» Упрямо повторяю еще раз, пропуская ее колки вопрос и делая еще один шажок в сторону парт. Уральская вздыхает мученически, отворачивается и машет устало в сторону притихшей аудитории. «Быстрее давайте! Тяните билет и готовьтесь! У вас осталось пятнадцать минут. Ровно в половину начну спрашивать». — Вас первую, Кирефова. Вы же, видимо, в себе уверены, раз так не торопились. — Спасибо, Аделина Григорьевна. Вполне искренне откликаюсь и хватаю ближайший перевернутый билет из вороха, лежащих у нее на столе. Сразу по ходу читаю, пробираясь к задним рядам. Так, ну, вроде бы фигня. — Куда, Кирефова? — прилетает мне, едкая в спину. «На первую парту садитесь, передо мной!» Оборачиваюсь и недоуменно кашусь на молодого мужчину, уже сидящего за ближайшей куральской партой. Он тоже оборачивается на меня, смиряя холодным, слегка снисходительным взглядом. Щеки непроизвольно вспыхивают. Очень уж заметен оценочный блеск в его серых глазах. «Так там занято!» Обращаюсь к преподавательнице, пожимая плечами. «Ничего, садитесь!» Аделина Григорьевна нетерпеливо стучит ноготком по своему столу. Вздохнув, плетусь к первой парте. Мужчина убирает с соседнего стула рюкзак, освобождая мне место. «Спасибо!» — шепчу. Кивает, не повернувшись, и возвращается к своему экзаменационному листу, наполовину исписанному мелким убористым почерком. Невольно цепляюсь взглядом за чеканный профиль своего соседа. «Не мой ровесник. Старше. Минимум лет двадцать пять. Может, чуть больше. В аудитории вообще собрались очень разношерстные абитуриенты. От восемнадцати до шестидесяти. Все-таки заочное. Нос с благородной горбинкой, тонкие, четко очерченные губы, резкие скулы, серые, глубоко посаженные глаза интересного разреза, будто мужчина все время немного щурится. Прямые брови, Ухоженная русая короткая бородка, усы, светлые волосы выстрижены на висках, а более длинные на макушке собраны сзади в пижонский хвостик. Чуть заостренная, словно у эльфа, ушная раковина с маленькой мочкой. Мужчина вообще весь какой-то острый в лице, хотя, судя по широким накачанным плечам и крепкой шее, только в лице. Интересный. Помочь? Сосед вдруг резко поворачивается ко мне и вопросительно выгибает светлую бровь. Тушуюсь, застигнутая врасплох, отрицательно качаю головой и, спасаясь от его пронизывающего взгляда, зарываюсь в сумку-мешок в поисках бумаги и ручки. «Боже, и о чем я только думаю? Экзамен. Мне сдаваться минут через десять, а я сижу и вдохновенно разглядываю незнакомого мужика». Шуршу вещами в полной тишине, ставшей безмолвной аудиторией. Руки подрагивают, ладошки влажные, дыхание до сих пор сбитое после бесконечного бега по ступенькам. Каждое мое движение предательским эхом расползается по просторному кабинету. Только сейчас становится стыдно за то, что отвлекаю всех и так шумлю. Но выхода нет, найти ручку никак не выходит. пока только листок бумаги сиротливо лежит передо мной. «Фак!» – бормочу себе под нос, продолжая копошиться в сумке. Глухой стук какого-то предмета о стол отвлекает. Поднимаю взгляд и растерянно смотрю на появившуюся передо мной ручку. Похоже, сжалился мой остроухий сосед. «Спасибо, не могу свою найти», – благодарю шепотом. «Я понял». Его низкий голос кажется насмешливым, хотя мужчина не улыбается. Наоборот, очень серьезно смотрит. Не за что. А потом вдруг краешек его тонких губ ползет вверх, отчего на щеке прорезается четкая ямочка. «Лиза», — добавляет тише, — интимно так в сочетании с кривой улыбкой. «Немного подвисаю», — смотря в серые глаза напротив, — и непроизвольно улыбаюсь в ответ. От того, что имя запомнил, в груди разливается покалывающее иррациональное тепло. Как ни крути, а это приятно. А вы? Ты? Мой сосед открывает было рот, чтобы представиться, но тут в наш тет-а-тет -тет вмешивается Аделина Григорьевна. Девять минут осталось, Керефова. Разговоры. факт точно. Забываю обо всем и быстро-быстро пишу. Завалить единственный для меня вступительный экзамен было бы особенно обидно. А учитывая количество братьев, гиен, способных застебать меня по этому поводу, просто непростительно. Рассеянно постукиваю шариковой ручкой по приборной панели, пока наблюдаю за центральным входом в универ. Периодически тяжелая дверь нехотя открывается, впуская и выпуская студентов. Сосед мой по парте пока еще не выходил. Я, сдав экзамен самая первая, как Аделина Григорьевна и обещала, жду его в машине уже 20 минут. Ничего такого, просто забыла отдать ручку. И то, что он очень симпатичный, здесь совершенно ни при чем. Ручка сувенирная, Хоть и самая простая, с надписью «Домбай, счастье, край», может, она ему как память дорога, а я, получается, стащила. Потому пристально смотрю на тяжелую дверь универа в ожидании Эльфаухова блондина уже двадцать первую минуту. «Это просто смешно, Лиза. Ну какая ручка? Он же сразу поймет. Решит еще, что навязываешься», — периодически мелькает у меня в голове и я порываюсь завестись и уехать со своим пишущим трофеем, но потом снова глушу двигатель, давая блондину еще пять минут, чтобы он, наконец, вышел из здания универа. И вот, когда начинаю заводить машину в пятый раз, блондин все-таки показывается на улице. Тут же прикусываю нижнюю губу, пытаясь сдержать нервную улыбку. Температура тела подскакивает. Мне как-то нервно подходить к незнакомому мужчине и тем признаться, что я проторчала тут 20 минут, ожидая его. Лицо вспыхивает, пока наблюдаю, как он легко спускается по щербатым ступеням парадной лестницы. Высокий, точно выше метра восьмидесяти, широкоплечий, с рельефными мышцами, проступающими через черную простую футболку и светлые джинсы. На ногах потертые простые кеды. Рюкзак небрежно переброшен через плечо. Загорелый, отчего волосы, забранные в хвостик, кажутся еще светлее. Он словно сбегает с обложки Men's Health по этим несчастным ступенькам, и я ощущаю неконтролируемое волнение внутри, как любая девушка при виде симпатичного, мужественного парня. Ладошки влажнеют, сильнее сжимаю ручку, готовясь выйти из машины, когда незнакомец дойдет до парковки. Но он не доходит. Останавливается около стоящих рядком прокатных электросамокатов, достает телефон из заднего кармана джинсов, скользит пальцем по экрану в поисках нужного приложения. Понимаю, что сейчас уедет. Бросаю быстрый взгляд в зеркало дальнего вида, чтобы проверить макияж, поправляю непослушную рыжую челку и решительно выхожу из машины. «Привет!» Кричу сразу, не давая себе шанса передумать. Мужчина отвлекается от экрана телефона и поднимает на меня взгляд. Даже на расстоянии вижу, как искреннее удивление в его серых глазах сменяется ленивым интересом. Тонкие губы трогает едва заметная самодовольная улыбка, отчего мое лицо вспыхивает еще жарче. «Фак, очень сложно теперь будет вырулить». К роли недоступной Лани, которая мне гораздо роднее, чем амплуа дамочки, сидящей на парковке в засаде. Пытаюсь сбить градус самоуверенности блондина, размахивая его ручкой, пока подхожу ближе. Но, судя по неизменившемуся выражению его лица, отстойно получается. — Вот, хотела вернуть! — откашливаюсь и протягиваю ручку. — Боги, какой он высокий! Я ему по плечо. Втягиваю воздух, и нос щекочет запах морской туалетной воды и теплый естественный аромат кожи. Мурашечная смесь. Даже немножко ёжусь, прежде чем состроить беспечное выражение лица и гордо встретить его оценивающий взгляд. М -м, «Спасибо». Парень забирает ручку, закидывает ее в кармашек рюкзака. «Тебе спасибо». Улыбаюсь, переплетая пальцы за спиной. Он молча кивает и смотрит в упор, продолжая едва заметно самодовольно лыбиться. Отчего чувствую себя полной идиоткой. Как экзамен? Кусаю губы. Равнодушно пожимает плечами, лениво разглядывая меня. Будто ждет, что я еще придумаю, чтобы завязать разговор. Или просто мечтает, чтобы я наконец отстала. От этой мысли становится дико неудобно. Пульс перестает частить. а нервное возбуждение моментально трансформируется в пожирающую изнутри неловкость. «Ну пока, удачи!» Отступаю. Парень никак не реагирует, так и смотрит, изучающий в упор. Бесит. Да пошел он! Разворачиваюсь на пятках, и уже было иду к своей машине, как вдруг кто-то, мягко, но уверенно, хватает меня за локоть. «Прогуляться не хочешь, Лиз?» Обходит меня, чтобы встать напротив, а локоть так и не отпускает. В его пальцах чувствуется сила, хотя он совсем легко сжимает. И еще они горячие. Кожа вместе прикосновения пылает, будто там будет ожог. «К «Куда?» – спрашиваю первое, что приходит в голову. И тут же корю себя, потому что это звучит как безоговорочное «да», А приличная девушка, коей я бесспорно являлась до этого часа, просто обязана поломаться. Не знаю. Он беспечно пожимает плечами и, наконец, улыбается в полную силу, отчего наполовину заросшие щеки разрезают умопомрачительные глубокие ямочки. Мы в центре Москвы. Разве здесь негде прогуляться? Погода отличная. Отпускает мой локоть, а кожа все так же горит. поправляет съехавшую с плеча лямку рюкзака и, засунув ладони в передние карманы светлых джинсов, выжидательно смотрит. «Меня разносит от противоречивых мыслей, мечущихся в голове. Вот так просто? Хотя... Почему нет?» «Я, кстати, Саша», — добавляет мой новый знакомый, — «и я решаюсь. В глубине души я ведь примерно этого и хотела». «Ладно, пошли».